По следам трагедии 11 сентября. В октябре-ноябре и 2010 года немецкий журнал Nexus опубликовал статью Дмитрия Хализова Третья правда об 11 сентября. В этой публикации выпускник Ленинградского высшего военного и инженерного училища связи, бывший гражданин СССР, бывший кадровый офицер так называемой войсковой части 46-179, известной как Служба специального контроля 12-го главного управления Министерства обороны СССР, представил свое видение того, что произошло на заре нового тысячелетия в Нью-Йорке. Эта трагическая история стала первым событием нового века и, очевидно, главным его событием на настоящий момент. 11 сентября 2001 года были разрушены взрывом знаменитые башни-близнецы Всемирного торгового центра. В момент крушения в них находилось много людей, но лишь немногим удалось спастись. В общей сложности 3000 человек погибли за один день. Судя по докладу комиссии по расследованию событий 11 сентября, авиационный керосин внезапно расплавил стальные корпуса башен-близнецов в микроскопический летучий стальной порошок. Но по законам физики это совершенно невозможно. Как могли огромные башни с стальными перекрытиями, славившиеся своей прочностью, в несколько мгновений сложиться сверху донизу и превратиться в микроскопическую пыль? Такое нельзя сделать ни одним самолетом в мире. Последние из уцелевших людей, покидавшие башни перед их обрушением, говорили, что слышали странный звук, похожий на взрыв. Впоследствии люди, работавшие в здании накануне трагедии, вспоминали, что в соседних помещениях производились какие-то работы, которые они приняли за ремонт стен. Обычно на такие вещи никто не обращает внимания, если вслед за этим не происходит что-то исключительное. Организация «Инженеры и архитекторы за правду» поставила под сомнение официальную версию обрушения трех башен – северной и южной, протараненных захваченными террористами самолетами и, в особенности, седьмой башни, которая рухнула через пять часов после первых двух. Разрушение седьмой башни осталось в тени трагедии. О ней вообще говорилось как-то вскользь, потому что на момент взрыва в ней не было людей. В результате опроса, проведенного накануне 12-й годовщины теракта компании «Югов», выяснилось, что 46% американцев, почти половина населения, вообще не знают, что 11 сентября 2001 года, кроме двух башен-близнецов, был разрушен третий небоскреб. Зато потом заговорили и о ней, в первую очередь потому, что она, оказывается была застрахована на немалую сумму арендатором Ларри Сильверштейн. Требования нового расследования событий 11 сентября подписали свыше 7 тысяч человек. По словам инициаторов расследования, седьмая башня торгового центра не могла так легко рухнуть. Это 47 этажные здания с железобетонными конструкциями. Экспертами были обнаружены элементы взрывчатки и они считали, что разрушение небоскреба явилось результатом контролируемого взрыва, с помощью которого сносят здания. То есть речь идет о спланированном сценарии. Такова альтернативная точка зрения на события 11 сентября 2001 года, которая противоречит выводам официальной комиссии. Расследование Национального института стандартов и технологий США Продолжалось три года и пришло к выводу, что обрушение здания было вызвано бесконтрольными пожарами, начавшимися после падения, находившейся рядом северной башни центра. Пожары в здании продолжались 7 часов. Трубы, поставляющие воду во внутреннюю систему пожаротушения, были перерезаны в результате обрушения северной башни. Никаких признаков взрывчатых веществ в обломках здания обнаружено не было. О присутствии в пыли термических веществ объясняется тем, что этот компонент входил в состав грунтовки для окраски стен. Но все эти выводы не удовлетворяют общество. Каждый десятый американец не верит обнародованным итогам официального расследования. 38% сомневаются в том, что обнародована вся правда о событиях 11 сентября. Стоит вспомнить, что же произошло в тот день. Три самолета были захвачены террористами-смертниками. Два из них по очереди протаранили башни-близнецы. Третий упал в Пенсильвании после того, как экипаж и пассажиры попытались нейтрализовать террористов. Версия Хализова Альтернативная версия событий была изложена в статьях Дмитрия Хализова. По его словам, к террористическому акту в Нью-Йорке арабы не имеют никакого отношения. Автор полагает, что за этими событиями стояла верхушка США – политическая и финансовая. У нее был свой интерес в этом деле, опять-таки политический и финансовый. Это был заранее спланированный снос с помощью заложенных под здание при строительстве 150-килотонных зарядов. Такой снос был заложен в проект этих зданий. Никакие самолеты в здание не врезались. Видимость тарана была киномонтажом и обманом зрения, поэтому существует крайне мало разносторонних видео этого события. Рейсов самолетов АА-11 и АА-77 в тот день вообще не было, и списки пассажиров были сфальсифицированы. Также Хализов и другие скептики говорят, что в здание ВТЦ-7 не врезались самолеты, оно не было повреждено но его все равно взорвали, причем в тот же день, то есть в момент всеобщей скорби. Эта история породила слишком много вопросов. Кто из свидетелей видел самолета своими глазами? Что именно врезалось в здание Пентагона и куда оно пропало? Почему американские чиновники снесли здание номер семь? Кто послал письма с сибирской язвой и зачем? Почему контролирующие службы других стран, например, России, Индии или Китая, предпочли не заметить того, что правительство США снесло Всемирный торговый центр тремя 150-килотонными взрывами и данная акция не имеет никакого отношения ни к Афганистану, ни к Ираку? Почему молчит МАГАТЭ? И самое главное, кто именно организовал 11 сентября и зачем? Многим припомнился странный случай во время передачи вечерних новостей. Телеведущая в прямом эфире объявила зрителям, что третий небоскреб взорван, обрушился и есть жертвы. Но сообщение было сделано на фоне стоящего небоскреба. На телестудии произошло замешательство, а дикторша залилась краской, и небоскреб упал только через семь секунд после ее сообщения. Это напоминает другое событие, случившееся в конце 1970-х. Тогда один из радиоканалов передал в утренних новостях, что бывший премьер-министр Альдо Моро похищен, при том, что сам Моро еще только собирался выйти из дома. Его похитили через полчаса после сообщения. Обычно такие проколы случаются из-за чьей-то попытки тайно предупредить или из-за спущенных сверху новостей, которые слишком рано пошли в эфир. Но в любом случае речь идет о готовом сценарии событий. Версия независимых экспертов Эксперты-энтузиасты полагают, что даже если бы самолеты врезались в здание ВТЦ или Пентагона, они не смогли бы своими алюминиевыми корпусами и крыльями разрушить прочнейшие стальные конструкции, потому что мягкий металл не способен разрушить твердый металл. То, что огромные здания в течение нескольких секунд превратились в пыль, вызывает много вопросов. Эти небоскребы стояли три десятилетия. Они пережили несколько эпох в истории США, но исчезли в одно мгновение, подобно спичечным коробкам. Как такое возможно? Седьмая башня сложилась сверху вниз, как это бывает при сносе. А каждая из башен-близнецов обрушивалось, разбрасывая порошок, крупные обломки и груды бумаг в значительном радиусе вокруг. Некоторые обломки врезались в соседние здания, а через пять лет на крыше одного из зданий были обнаружены крошечные фрагменты человеческих тел. Эта находка повергла в ужас тех, кто там работал, и заставила вновь вспомнить 11 сентября и его неразрешимые вопросы. И в первую очередь. Могли ли алюминиевые пассажирские самолеты пробить толстые двустенные стальные периметры башен Близнецов насквозь и без остатков исчезнуть внутри их? Где обломки самолетов и останки людей? В связи с этим вспоминается художественный фильм «Филадельфийский эксперимент» 2012 года. Кульминацией картины становится эпизод, в котором огромный эсминец Элдридж материализуется в пространстве над Чикаго и сверху падает на небоскреб. Падает, заметим, по всем правилам падения. Верхние этажи были разрезаны кораблем, с них начинают падать куски бетона и стекла, но само здание стоит и продолжает стоять еще несколько часов. Ни о каком обрушении там нет и речи. Получается, в игровом фильме специалисты по эффектам работающие в Голливуде, лучше представляли себе, как происходит подобная катастрофа, связанная с повреждением верхней части небоскреба. Остается надеяться, что когда-нибудь ясная картина, произошедшего 11 сентября 2001 года, станет доступна миру не только по смоделированным кадрам игрового и документального кино.